Дороти К. Хейнс, ведьма, выражая и не оставляя в живых. Она сидела в спальной комнате, и ее тонкие пальчики теребили бахрому покрывала. В этой комнате на чердаке давно уже никто не жил. Узкий камин покрывался ржавчиной и пылью. Половицы трещали при каждом шаге. А когда дул ветер, ветхая дверь скрипела и тревожно хлопала. Маленькое окно заросло паутиной, и по засиженному мухами стеклу ползали черные жучки. Но она сидела здесь и бездумно смотрела на далёкий пруд. Пальцы девочки перебирали ткань. Бахрома мягко скользила между ногтями и кожей. У пруда беспокойно раскачивались лиственницы, солнце пряталось в развалах облаков, дождь стучал в окно, и капли колотились по стеклу как брошенные горст гвоздей. А потом мир просветлел, тучи разошлись, и на небе остались лишь лёгкие серебристые полосы. Но в сиянии солнечных лучей лиственницы метались, и метались еще более тревожно, словно предчувствуя неотвратимую и ужасную беду. «Джиннот! Джиннот!» — донеслось со двора. «Где ты, Джиннот?» — она не отвечала. Голос отца становился все тише и тише, а девочка по-прежнему сидела на кровати и тупо смотрела в окно. В ее уме звучали другие слова, слова, которые она слышала уже целую неделю. Ты сделаешь это, Джиннат, правда? Ты должна это сделать, милая. Я дам тебе тогда 6 пенсов. Мы же всегда ладили друг с другом, и я люблю тебя больше, чем она. Вспомни сама, Джиннат, кто подарил тебе ленты для волос, кто покупал тебе сладости в деревне я или она? Неужели ты откажешь мне в таком пустяке? Просто скажи им, что она смотрела на тебя, и это случилось. Нет, нет, Джиннат, это не ложь. Поверь мне, я я знаю, о чём я говорю. Девочка прижала ладони к ушам, но голос звучал внутри, преследуя, как злая пчела. Она подошла к треснувшему зеркалу и взглянула на коричневые от мушиных пятен поверхность. Слева виднелась дверь, справа окно, а впереди её лицо, жёлтое в оранжевом солнечном свете, волосы как стожок сена, тёмные без блеска глаза, длинные зубы и широкий рот. Джиннус всхлипнула и вернулась на кровать. Её пальцы снова теребили покрывало. Почему это случилось? Почему она ничего не помнит? И почему каждый из них в ответ на вопросы лишь гладил её по голове, будто пытался сестьереть обрывки смутных воспоминаний. А голос шептал и шептал: "О, бедная ты моя девочка, не надо плакать. Такое бывает у многих, простое недержание мочи. Вот только странно. Всё было хорошо, а потом, а потом Минти посмотрела на тебя, и это случилось". Но Минти не смотрела на неё, не смотрела. Девочка закрыла глаза. Лестивый и ласковый голос на шёптал откуда-то из глубины её ума: И слова перескакивали из одного уха в другое. «Я и Джек скоро поженимся, понимаешь, Джиннет? И тогда ты будешь приходить к нам в гости в любое время, когда захочешь. Мы будем печь с тобой оладьи и лепешки. Я даже разрешу тебе поваляться в нашей постели. Но сначала ты должна рассказать им о Минте. Так ты расскажешь, Джиннет? Для меня и Джека. Хорошо? Он же ведь такой хороший. Ты ему нравишься. И помнишь, он починил твою любимую куклу. Неужели тебе не хочется, чтобы мы поженились? Рот девочки открылся. Пальцы нервно перебирали бахрому. Он никогда не будет счастлив, если женится на ней. Ты же большая девочка, Джиннат, ты и сама всё понимаешь. Монти добрый и симпатичный, но она ему не пара. И весь день сидит над шитьём и вязанием, а вечерами снова шьёт и вяжет. Мужчинам нужно другое, милочка. Их надо развлекать, ими надо любоваться. А она даже слова не скажет. Бедный Джек. Он просто не видел других женщин. У него не было выбора. Сделай это, Джиннат. И для него, и для меня, и для Минти. Они никогда не будут счастливы. Но я же это знаю. Голос лился медовой струёй, липкой, и слащавой. Ты не причинишь ей вреда, Джинат. Жизнь есть жизнь, и судьбу не изменишь. Тебе и самой однажды захочется замуж, а поможешь другим, так и тебе помогут. Минти все и Минти всё поймёт и всё простит. Хотя мне кажется, что она виновата в своих бедах. Ты же не знаешь причин болезни, правда? Так ты кты скажешь, Джинат? Скажешь? Ладно. Дверь скрипнула и хлопнула сквозняк. Солнце сияло на каплях дождя, стекавших по грязному стеклу. Джинна сидела на узкой кровати у запылённого камина и плакала. Она не хотела лгать и обижать Минти, она чувствовала обиду. В треснувшем зеркале отражалась стена с большими пятнами облупившейся штукатурки. Пых кружился по голым половицам, и ветер уныло подвывал в дымоходе. Во дворе снова послышался голос отца. Он звал её. Но она не обращала на него внимания. Приподняв покрывало, девочка забралась в постель. Ее отекшее лицо казалось маской, брошенной на подушку. «Джиннат! Джиннат!» Звал отец, стараясь перекричать вой ветра. Она захныкала и сжалась под одеялом, прячась от света и вопроса, который преследовал ее даже в темноте. «Ты сделаешь это, Джиннат? Ты скажешь им, правда?» На следующий день погода успокоилась. Над фермой сияло тихое и уставшее солнце. От каменной стены и промокшей крыши поднимался пар. В пруду лениво плавали утки, а высокие лиственницы любовались своим отражением в воде. Джиннат стояла в дверях коровника и смотрела, как работал Джек с Хайслоп. Он подметал проход, и жесткая метла гнала к дверям клочья соломы и комочки навоза. Джек был очень красивым. Даже сейчас, несмотря на грязную работу, он казался чистым и опрятным. Его чёрные волосы поблёскивали каждый раз, когда он поворачивал голову. И Джиннат сама видела, как Джег каждое утро чистил свои ботинки. Он тихо насвистывал. Метла разбрызгивала грязную жёлтую воду, а крепкий и тёплый запах навоза жёг ноздри Джиннат, сжимая её желудок спазмами острой боли. Она отвернулась и осмотрела двор. Из кухни вышла Минти и понесла к свинарнику большое ведро с помоями. Выливая их в кормушку, она взглянула на дверь коровника, и джиннд показал, что мир остановился. Метла Джека повисла в воздухе, его свист замер на одной высокой пронзительной ноте, а Минти превратилась в статую с ведром, из которого лилась застывшая струя. Когда джиннд пришла в себя, Джек держал её голову на своих коленях. Рядом стояла Минти, нервно сжимая в руках передник. Беатрис склонилась над девочкой и массировала ей виски. От её одежды исходил запах прокисшего молока. В волосы вздыбились тёмной волной из-под белого чепца. Всё хорошо, милочка, говорила она. Ты просто упала в обморок. А теперь расскажи, как это случилось? Лицо девочки покрывал пот, губы дрожали, а холодный волна страха подбиралась к самому сердцу. Ей хотелось убежать отсюда, но она не могла подняться на ноги. Как это случилось, Джиннат? э звучал в голове сердитый голос. Расскажи им, Джиннат, расскажи. Она молчала. Её язык разбух и застрял где-то у самого горла. Наверное, поэтому её и вырвало. А потом уже лёжа в постели она вспоминала всё это и плакала. Глаза слиплись в усталой дрёме. Биатрис гладила её по голове и шептала ласковые слова: "Ты умница, Дженнет, ты хорошая девочка, и я думала, что у тебя всё, всё, всё получится". По-моему, они поверили. Биатрис улыбнулась и тихо засмеялась. «А ты еще та штучка, Джиннет! Я с самого начала поняла, что мы с тобой поладим!» Короткий сон был наполнен холодом и одиночеством. Девочка проснулась и, подтянув коленки к груди, попыталась разобраться в том, что произошло. Еще несколько месяцев назад никаких проблем не существовало. Минти и Джек собирались пожениться, и Минти заменяла Джиннет родную мать. Она заботилась о девочке, шила ей платье, рассказывала на ночь добрые сказки. Но больше у нее попросту не хватало времени. Она часто ругала Джиннет, Но её нгонии были справедливыми. И девочка любила Минти, любила больше всех на свете. Но до тех самых пор, пока не появилась Биатрис. Ах, эта весёлая и красивая Биатрис. Она подкупила малышку Джину своей лестью и обещаниями. Ты сделаешь это, правда? Для меня и для Джека, и не бойся. У тебя всё, всё, всё получится. А вот и видишь. Выбери время, когда Минти выйдет из кухни, и упади. И она сделала это. Ради 6 пенсов. и ради того, чтобы избавиться от назойливых просьб. Дженнет хотела только притвориться. Она хотела упасть при взгляде Минти и пустить слюну изо рта, как ее учила Беатрис. Но все получилось по-другому. И она действительно потеряла сознание. А значит, Минти на самом деле ведьма. И стоит ей посмотреть на кого-нибудь, как этот человек становится околдованным и обреченным на долгую тяжелую болезнь. Как жаль. Минти была так добра. И они с Джеком казались прекрасной парой. Если бы не Биатрис её пугающим шёпотом. Но Биатрис знала, что говорила. Она знала ту ужасную правду, которую дети не могли понять. Джиннат встала, натянула одежду и спустилась вниз. Кухню заполнили пары и запахи вечерней пищи. За широким столом сидел отец, его плечи склонились над тарелкой с супом. Как дела, малышка? спросил он, прижимая её к себе одной рукой. Она кивнула, приподняла бледной застригшей селичка, у очага суетилась Минти, но она даже не посмотрела на Джиннат. И девочка ещё сильнее прижалась к отцу. Новость разповзлась по все круги, и люди узнали, что Джинна так алдована. Оказавшись в центре внимания, она упивалась романтикой своего несчастья, хотя иногда дрожала по ночам от страха и отчаяния. Дни всё чаще наполнялись длинными проблемами, которые выпадали из её памяти. Она не знала, где была, она не знала, что делала, и мир съёживался до размеров булавочной головки, где люди двигались как крохотные песчинки. Однако со временем она пошла на поправку. Джик ухаживал теперь за Беатрис, и однажды Джиннат видела, как они целовались за стогом сена. Он страстно обнимал свою новую подругу, и его дыхание напоминало хрип раненого животного. В отличие от свиданий с Минти, Джек ни шутил, и он не смеялся. В его жестах появилась грубая развязность подвыпившего мужчины. На фирме поговаривали об их помолвке. Минти изменилась. Её гладкие волосы всё чаще становились непричёсанными, а некогда безмятежные глаза угрюмо мерцали из-под бровей. Она стала резкой и сердитой. "Уйди с дороги", кричала она на Джина. "Что же ты путаешься у меня под ногами?" И девочка чувствовала себя ещё более одинокой, чем прежде. Она тосковала по ласке общения, тосковала по теплу взрослой женщины, которая хотя бы на миг могла заменить ей мать. У неё не было подруг, и она никогда не играла с детьми своего возраста. Взрослые отмахивались от неё как от назойливой мухи и занимались своими делами. А ей хотелось внимания, и джинн начала добиваться его по-своему. Она закрывала глаза, делала несколько хриплых вдохов и падала на землю. Его здесьту всегда. Вокруг слышался топот бегущих ног, двор заполнялся тревожными голосами, и добрые руки пытались привести её в чувство. С ней стали обращаться как с тяжелобольной, ей давали сладкое и говорили ласковые слова. Она слышала, как при её появлении люди шептали: "Вот идёт крошка Джинат, бедняжка, она совсем ослабела, её надо показать доктору. Джинат, Джинат, бедняжка, Джинат". А потом приехал доктор. И когда она проснулась, они начали расспрашивать её о странной болезни. Отец стоял у окна, доктор сидел у изголовья, и они задавали ей прямые и очень страшные вопросы. Кто её колдовал? Кто был рядом, когда это случилось? Она знала, что они хотели услышать, а она знала, что ей требовалось сказать. Кто там был? строго спрашивал отец. И это не шутки, дочка. Кто это сделал? вторил ему доктор. Ты же знаешь, Джиннет, вокруг тебя ходят очень нехорошие сплетни. тез, а я, что ты знаешь, кто это сделал? Хихи, колгос биоме. Скажи им, Джинат, скажи. Я я ведь не знаю, захныкала она, слёзы текли по щекам. Рот заполнили горький сухость. Она прижала ладони к лицу и громко закричала. Ей было страшно, и она поняла, что действительно больна. Джинат чувствовал себя усталым и усталым и странный, а о её болезни говорили уже вслух. Биатрис качала головой и настойчиво утвердила: "Похоже, что это точно она. Я же тебе говорила, Одни растянулись в странное тусклое лето, и тяжелый зной опалил все живое горячими ветрами. Ручьи пересохли, крапива у изгороди сморщилась, и ветви лиственниц уныло поникли над пересохшим прудом. Вода опустилась так низко, что ее поверхность устлали длинные оголившиеся водоросли, от которых шел застойный отвратительный запах. Пчёлы словно вспысились. Они роились у дели у ульев, жужжали в цветах над дворой. Одна из них запуталась в воротничке джиннет и укусила её за шею. Девочка выбежала во двор и завяжала, что её жалят насекомые. Она кричала, что ей в рот влетел рой и что пчёлы терзают её желудок. Отец послал за доктором. Во дворе собрались люди и все о чём-то шептались друг с другом. Чуть позже в кружевах воротничка нашли мёртвую пчелу. А потом девочку вырвало, и среди комочков воска женщины увидели жёлтые тела пчёл с помятыми крыльями и поломанными ногами. И вот тогда Джиннат поняла, что время пришло. "Это Минти Фрезер", закричала она рыдая. "Это Минти, это она", смотрела на меня. Джиннат закрыла лицо ладонями и упала на землю, но они не стали поднимать её и гладить по головке. Они пошли в дом за Минти. Её нашли на кухне, где она стояла на коленях, мыла котле Один из работников схватил её за ноги и поволок к двери. Ведьма! Ведьма! Ведьма! кричала толпа во дворе. Нет, я, что вы со мной делаете? Не надо. А, ты ещё брыкаться. Ну тогда на. За что? Я ничего не делала. Отпустите её! закричал Джек. Отпустите! Дайте ей возможность оправдаться. Его рот дрожал. До встречи с Биатрис он был обручён с Минти, и, наверное, до сих пор сомневался в словах своей новой невесты. "Не будьте жестокими, люди", закончил он тихо и, отвернувшись, ушёл со двора. Джек знал, что бывает с теми, кто защищает ведьм. А да ведь кто бы теперь его послушал? "Ведьма, ведьма!" кричали женщины и тянули к ней руки. "Жечь ведьму, жечь!" Минти цеплялась за косяк двери. Её одежду разорвали от плеча до пояса. Из разбитой брови сочилась кровь. Сквозь толпу протолкнулся отец Джиннат. Пытаясь восстановить порядок, он поднял руку и закричал: "Люди, слушайте меня! Это мой дом, и я не позволю здесь никакого насилия. Повесить её, сжечь, несите верёвки! Я не позволю её вешать, пока мы не убедимся, что она на самом деле ведьма. Пускай нас рассудит вода". И если Минти всплывёт, Джиннат, приведити Джиннат. Девочка шла по узкому проходу среди озверевших людей. Биатрис держала её за руку и, приобняв за талию, подталкивала к рыцу. Джиннат не хотела смотреть на Минти, она боялась, но её заставили поднять голову. Девочка увидела кровь и порванное платье. Она увидела взгляд ужаса и широкую рваную рану на маленькой груди. И это была Минти, которая готовила ей еду, которая присматривала за ней и заботилась как мать. Она открыла рот, чтобы рассказать им правду. Она хотела закричать, чтобы они не трогали Минти, но слова застряли в горле, и на подбородок брызнуло пена. Лицо отца стало белым как мел. "Уведите отсюда эту тварь", сказал он, глядя на Минти. "И если она всплывёт, убейте её как можно быстрее". Толпа набросилась на девушку и тащила её к крыльцу. Они рвали ей волосы, раздирали кожу её лицо. Минти упала, её юбка задралась на голову. Она яростно отбивалась ногами от жёстких скрюченных рук. "Это не я, не я, мне больно!" Долгий крик разрезал воздух как клинок. Кто-то выкрутил ей ногу и кость хрустнула в лодыжке. Тело втоптали в грязь, словно давили змею. Потом они связали Минти по рукам и ногам, согнув избитое тело в дугу. Кровь из ран пачкала одежду мужчин, которые тащили её к пруду. Волосы свисались на лицо. Сломанная нога волочилась по земле, оставляя в пыли неровную полосу. «Нет! Нет, пожалуйста!» — кричала она. «Боже мой, вы ошиблись! Джинат, скажи им, что это не я!» Удар в лицо оборвал ее мольбу. Захлебываясь кровью, она сплюнула несколько зубов. Ее раскачали и швырнули в воду. Послышался громкий всплеск. Капли зеленоватой жижи забрызгали любопытные лица. Все ждали, что Минти всплывет. Люди спорили и кричали. Одни хотели сжечь ее, другие повесить. А она утонула. Пруд обмельчал. Однако тины и цепкие водоросли затянули ее под грязно-зеленую вод Доба притихло. Глаза людей зачарованно смотрели на покачивающийся ковёр с тиной и гниющих растений. Лишь через 2 или 3 минуты они поняли, что произошла ошибка. Те вы достали и порванный рот девушки попытались освободить от чёрной выелы. Но к тому времени было уже слишком поздно.